Глава 22. Одно отправленное письмо. Леоня, сегодня опять нет снега. Что это за странная зима? Мне всегда нравился снег. Я ненормальная. Ты знала, что, например, в Норильске снег лежит 244 дня в году? Однажды мама рассказала об этом за завтраком мне и Вере, а Вера засмеялась. Это восемь месяцев. Можно было бы выносить ребёнка. Ношу шапку, потому что ты мне сказал. Мама тоже сегодня сказала про шапку. Но это для меня не так важно. По крайней мере, сейчас. Мне ужасно хочется тебя поцеловать. Ещё хочется обнять тебя сзади и прижаться щекой к тому месту, где сходятся лопатки. Мне вообще очень нравится стоять у тебя за спиной. Я ничего не вижу из-за твоей спины. Ничего совершенно лишнего. Так и должно быть. Утром я стащила мамина свежее письмо. То есть, как стащила? Оно лежало в мусорке. Но я не постеснялась, вынула его, стерла йогурт и крошки, стряхнула слезы и положила в карман джинсов. С годами я привыкла к тому, что любые скомканные листочки в мусорке — письма. Мама часто писала и не отправляла, и я не могла понять, почему она делает это на бумаге, тогда как гораздо удобнее было бы писать в телефоне и стирать. Писать и стирать, писать и стирать. Я так часто делаю. Пишу, Лёня, пишу, а потом стираю. В общем, мама предпочитала писать на бумаге, потом комкать и кидать в мусорку. «Вера, очередная зима без тебя. Почему я должна жалеть об этом до конца своих дней? Как ты живёшь? Кто греет тебе молоко по вечерам? Кто стирает твои чёртовы халаты?» Халаты — это мамина слабость и боль. После веренного ухода она долго не могла начать ходить к врачам, потому что всё в них напоминало ей о Вере. А также все они были недостаточно хороши. Она часто называла их «этот идиот» или «это идиотка» потому что не доверяла ничему тому, что они говорят. «Этот идиот опять прописал мне какую-то чушь. Куча побочных эффектов. Не стану пить. Ну вот беру я, допустим, таблетку от головы, а там написано в побочных эффектах «головная боль». Нормально? Идиот!» Ещё иногда она говорила подругам о Вере. «Хуже всего, что я потеряла действительно хорошего врача». Когда Вера ушла, мама написала ей только одно стихотворение, и оно тоже было об этом. «Ты же врач». Остуди меня, вылечи, дай мне совет, рецепт, чтобы я не хотела смотреть в тебя, будто бы ты на приёме, словно я побежала с ума, изменившись в лице, рассмеявшись в лицо, стоящим в дверном проёме, запрещающим «нет». Ты же врач. Прекрати быть моим врачом. Будь моим встречающим здания здании аэропорта. Сохрани меня в тайне, как будто бы мы ни в чём не узнали ни смысла, ни слова, ни поворота. Это всё, что прошу». Оставайся в моем внутри Среди сотен ослабленных и обреченных желаний Не смотри мне на руки Все файлы мои сотри Ты же врач Подними меня, если приду в сознание узнать ответ Ты же врач Будь любимым моим врачом Будь связным моим с тем, что у нас потерялось, пропало Будь письмом моим, склеенным сургучом Будь всем тем, чего мне чертовски мало Вернись ко мне Я не знаю, отправила она его или нет Мне оно очень понравилось Если бы я не пела свою песню, пела бы эту. Вечером я собрала все скомканные бумажки, включая это стихотворение, все письма, все рваные листочки с пятнами от йогурта, положила их в конверт, написала на нём верен адрес. Я не знала, зачем это делаю. Просто уже восемь лет прошло. Может, теперь им пора поговорить? Это, наверное, плохая идея. Но иногда с плохих идей начинается что-то хорошее. От себя я написала. Мама всегда говорила «Скажи». А сама молчала. «Может, это неправильно, что я собирала её письма, тебе письма, которые она сознательно не отправляла. Но между вами уже всё настолько неправильно, что этим уже ничего не испортить». Утром перед школой я пошла на почту и попросила две марки по России. Тётенька в окне заулыбалась и спросила. «Пора поздравлений». «Пора», — согласилась я, потому что уже действительно было пора. Я наклеила марки и засунула письмо в прорезь синего ящика. «Лети!» «Не теряйся», — сказала я письмо и толкнула его. Глухой стук упавшего на дно конверта, и чья-то жизнь может измениться, а может и нет. Через пару дней Вера приехала забрать меня из школы. «Я получила твое письмо», — сказала она. «Спасибо». «Это не мое письмо», — сказала я. «Разве не ты его отправила?» «Я». «Тогда это твое письмо». «Может, я только посредник?» «Между кем и кем?» Между мусорным ведром и мной? Вер, всё очень просто, Женя. Если бы она хотела, она бы отправила сама. Она тебя боится? Ты не думала стать адвокатом? Я хочу стать певицей. Это хорошо, это действительно хорошо. А стихи тебе хотя бы понравились? Я ничего не понимаю в стихах. Я не прошу писать рецензии, я спрашиваю, понравились ли они тебе? Мне кажется, твоя мать не очень хотела, чтобы я их читала. «А зачем тогда писать?» «Чтобы не сказать». Я не знала, что ещё спросить, поэтому просто уставилась в окно. Лёня сегодня снова проводил меня до метро. Сказала я, чтобы сменить тему. «Напиши ему письмо», — сказала вдруг Вера. «Не надо больше песен, не надо намёков. Просто скажи ему правду». «Какую правду?» «Скажи, что любишь его». «А вдруг он меня отвергнет?» «Разве ты не хочешь получить ответ? Разве я главное только сказать?» «Хочу». «Тогда скажи и получи ответ, а потом стань певицей, потому что ты хорошо поёшь, а не потому что боишься сказать». Тут она права, и я стала думать, что напишу Лёне. Я писала это письмо круглыми сутками, ходила и писала его в своей голове, писала и переписывала, комкала, бросала в мусорку и начинала снова. У меня получалось всё время слишком глупо или слишком умно, или чересчур пафосно, или, наоборот, небрежно». Я не знала, как начать и чем закончить, и, наконец, решила спросить совета у мамы, эксперта по неотправленным письмам. «А что ты хочешь сказать ему?» — спросила мама. «Что я его люблю». «И всё?» «Ну да». «Ты знаешь, есть очень простая формула, как это сделать». «Как?» — обрадовалась я. «Бери листок и пиши». Я взяла листок. «Готово?» — спросила мама. «Да», — ответила я и взялась за ручку покрепче. «Пиши. Я люблю тебя». Я записала под диктовку. «Ну вот», — сказала мама. «Всё». Это было самое короткое и самое объёмное письмо на свете.